Была и другая сторона медали. Количество нищих увеличивалось с каждым днём. С каждым днём печаталось всё больше сообщений о самоубийствах. Рекламные тумбы пестрели объявлениями: "Разыскивается". Поскольку грабежи и воровство выросли в немыслимых масштабах. Однажды я увидел старую женщину, а лучше бы сказать, старую даму. Сидевшая на скамейке в парке необычно прямо и слишком неподвижно. Вокруг неё собралась небольшая толпа. Умерла, сказал один прохожий. От голода, объяснил другой. Это меня не особенно удивило. Дома мы тоже голодали. Да. Мой отец был из тех людей, которые не понимали наступившее время, или скорее не хотели понимать. Точно так же он когда-то отказывался понимать войну. Он прятался от наступивших времён за лозунгом прусский чиновник не занимается акциями и не покупал акций. Тогда я считал это вопиющими проявлениями усколобости, плохо гармонировавшей с характером моего отца. Ведь он был одним из умнейших людей, которых я когда-либо знал. Сегодня я лучше его понимаю. Сегодня я могу хоть и задним числом разделить отвращение, с которым отец отвергал все эти современные безобразия, сегодня я способен почувствовать непримиримое отвращение отца, скрывавшееся за плоскими объяснениями вроде нельзя делать того, чего делать нельзя. К сожалению, практическое применение этого высокого принципа Порой вырождалась фарс. Этот фарс мог бы сделаться настоящей трагедией, если бы моя мама не придумала способ, как приспособиться к постоянно меняющейся ситуации. В результате вот как выглядела со стороны жизнь в семье высокопоставленного прусского чиновника. 31-го или 1-го числа каждого месяца отец получал своё ежемесячное жалование, на которой мы только и жили. Банковские счета и вклады в Зверкассу давно обесценились. Каков был реальный размер этого жалования, сказать трудно. Он колебался от месяца к месяцу. Один раз 100 миллионов были внушительной суммой, в другой полмиллиарда оказывались мелочью на карманные расходы. В любом случае, мой отец старался как можно скорее купить проездную карточку на метро, чтобы по крайней мере иметь возможность целый месяц ездить на работу и домой, хотя поездки на метро означали длиннющий крюк и изрядную потерю времени. Затем откладывались деньги на квартплату и школу, а после полудня семейство отправлялось к парикмахеру. Всё остальное выдавалось моей маме. И на следующий день вся семья, за исключением отца, и служанка подымались в 4 или в 5 утра и ехали на такси на центральный рынок. Там организовывалась мощная закупка, и в течение часа месячное жалование действительного статского советника Обер-Регирунскарта тратилось на приобретение долгохранящихся продуктов. Гигантские сыры, круги твердокопченых колбас, Мешки картошки, всё это грузилось в такси. Если в машине не хватало места, служанка и кто-то из нас брали ручную тележку и на ней везли продукты домой. Около 8 часов, ещё до начала школьных занятий, мы возвращались с центрального рынка, более или менее готовые к ежемесячной осаде. И на этом всё. Целый месяц У нас вообще не было денег. Знакомый пекарь давал нам хлеб в кредит. А так мы жили на картошке, копчёностях, консервах и бульонных кубиках. Порой бывали доплаты, но чаще оказывалось, что мы беднее бедных. Нам не хватало денег даже на трамвайный билет или на газету. Ума не приложу, как бы наша семья выстояла. Если бы на нас свалилось какое-нибудь несчастье, тяжёлая болезнь или что-нибудь в этом роде, для моих родителей то было тяжёлое, несчастное время. Мне оно казалось скорее странным, чем неприятным, из-за того, что отец добирался до дому долгим кружным путём, большую часть своего времени он проводил вне дома. Благодаря этому я получил массу часов абсолютной, бесконтрольной свободы. Правда, не было карманных денег, но мои старшие школьные товарищи оказались богаты в буквальном смысле этого слова. Их немало не затрудняло пригласить меня на какой-нибудь свой безумный праздник. Я культивировал в себе равнодушие к бедности у нас дома и к богатству моих товарищей. Я не расстраивался из-за первого и не завидовал второму. Просто находил и то, и другое странным и примечательным. На самом деле, я тогда жил только частью моего я в настоящем, каким бы волнующим и соблазнительным оно ни старалось быть. Мой ум гораздо больше волновал мир книг, в который я окунулся. Вот этот мир поглотил большую часть моего существа, и существование. Я читал Будденброков, Итонию Крёгера, Нильса Люнне и Мальте Лаурица Бригге, стихи Верлена, раннего Рильке, Стефана Георге и Гофмансталя, Ноябрь Флобера и Дориана Грея Уайльда, Флейты и кинжалы Генриха Манна. Примечание: Нильс Лёне. 1880 год. Роман датского писателя Йенса Петера Якобсена. Записки Мальты Лаурица Бригге. Единственный роман 1910 год австрийского поэта Райнера Марии Рильке. Стефан Георге. 1868-1933 годы. Немецкий поэт и мистик, один из ярких представителей немецкого символизма, оказал огромное влияние на русских символистов, в частности на Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Идеолог так называемой консервативной революции, создатель эзотерического кружка Стефана Георгея, В число учеников и последователей Стефана Георге входил Клаус фон Штауфенберг. 1907-1944 годы организатор и исполнитель покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. В книге "Новое государство" Стефан Георге описывал новый общественный строй во главе с духовными аристократами. Нацисты пытались привлечь Георгена в свою сторону, но с самого начала нацистского движения Георген от них дистанцировался. После прихода нацистов к власти отказался вступить в созданную нацистами палату писателей, отклонил предложение Геббельса стать президентом новой немецкой поэтической академии, не приехал из Швейцарии. На торжественное празднование своего 65-летия в Берлине. Умер в Швейцарии. Гуго фон Гофмансталь. 1874-1929 годы. Австрийский поэт и драматург. Символист. Автор либретто опер Рихарда Штрауса. Ноябрь. Юношеская новелла. 1842 год. Гюстава Флобера. 1821-1880 годы. О проститутке, кончающей жизнь самоубийством. Опубликована в 1910 году. Входила в круг чтения интеллигентной европейской молодёжи начала 20 века. Явное реминисценции из этой новеллы есть в поэме Эдуарда Багрицкого Февраль. "Влете и кинжалы. Сборник исторических новелл. 1905 год. Генри Хомана. 1871-1950 годы. Конец примечания. Я превращался в кого-то подобного героям этих книг. Я делался этоким уставшим от мирской суеты, декадентствующим искателем красоты." В духе Фендос Йекл, несколько обтёрханный, диковато выглядящий шестнадцатилетний подросток, выросший из своего костюма, плохо подстриженный, я бродил по горячечным, очумелым улицам инфляционного Берлина, воображая себя то манновским патрицием, то уальдовским денди. Этому самоощущению Немало не противоречило то, что утром того же дня я вместе со служанкой нагружал ручную тележку кругами сыра и мешками картошки. Были ли эти чувства совершенно неправомерны? Были ли они вызваны только чтением? Понятно, что шестнадцатилетний подросток, с осени до весны вообще склонен к усталости, пессимизму, скуке и меланхолии. Но разве не пережили мы? Я имею в виду себя и мне подобных людей уже достаточно, чтобы глядеть на мир устало, скептически, равнодушно, слегка насмешливо и в самих себе находить черты Томаса Буденброка или Тонио Крёгера. В нашем недавнем прошлом была великая война, то бишь большая военная игра и шок, вызванный её итогам. А также сильно разочаровавшее многих политическое ученичество во время революции. Теперь же мы были зрителями и участниками ежедневного спектакля краха всех житейских правил, банкротства стариков с их житейским опытом. Мы отдали дань целому ряду противоречивых верований и убеждений. Некоторое время мы были пацифистами, потом националистами, Ещё позднее испытали влияние марксизма. Феномен схожий с сексуальным просвещением, и марксизм, и сексуальное просвещение были неофициальны, можно даже сказать, нелегальны. И марксизм, и сексуальное просвещение использовали шоковые методы воспитания и совершали одну и ту же ошибку: чрезвычайно важную часть, отвергаемую общественной моралью, считать целым. Любовь в одном случае, историю в другом, гибель Ратенау преподала нам жестокий урок, показав, что даже великий человек смертен, а так называемая рурская война научила нас тому, что и благородное намерение, и сомнительные делишки общество проглатывает одинаково легко. Было ли хоть что-нибудь что могло вдохновить наше поколение, ведь вдохновение и составляет для юности прелесть жизни. Ничего не осталось, кроме любования вечной красотой, пылающей в стихах Георгия и Гоффман Сталя, ничего, кроме высокомерного скептицизма и, конечно, любовных грез. До той поры ни одна девушка еще не вызывала у меня любви, Зато я подружился с юношей, который разделял мои идеалы и книжные пристрастия. Это были те почти патологические, эфирные, робкие, страстные отношения, на которые способны только юноши, и то лишь до той поры, пока в их жизнь по-настоящему не вошли девушки. Способность к таким отношениям увядает довольно быстро. Мы полюбили часами девушек. шляться после уроков по улицам, узнав, как изменился курс доллара, обменявшись небрежными замечаниями о политическом положении, мы тут же про всё это забывали и принимались в захлёб обсуждать книги. Мы взяли себе за правило на каждой прогулке основательно анализировать новую, только что прочитанную книгу. Полное пугливого возбуждения Мы робко прощупывали души друг друга. Вокруг бушевала лихорадка инфляции. Общество разламывалось с почти физической осязаемостью. Немецкое государство на глазах превращалось в руины. И все было лишь фоном для наших глубоких рассуждений, ну скажем, о природе гения, о том, допустимо ли для гения моральная слабость и декадентство. И что это был за фон? Непреставимо, а незабываемо. В августе доллар стоил миллион марок. Мы прочли об этом с лёгким замиранием сердца, как если бы речь шла о невиданном спортивном рекорде. Спустя 2 недели этот курс вызывал лишь усмешку, ибо доллар, подзарядившись на миллионные отметки новой энергией, увеличил темп раз в 10. и быстро дошагал до ста миллионов, а затем и до миллиарда. В сентябре миллион марок уже ничего не стоил. Счет шел на миллиарды. В конце октября появился триллион. Потом произошло ужасное. Рейхсбанк прекратил печатать банкноты. Купюры давно отстали от стремительно растущего доллара, не поспевали и за ростом цен. «Десять 10 миллионов!» «Сто миллионов!» Доллар и очередное повышение цен обгоняли друг друга. И, наконец, не стало банкнот, которые могли бы служить средством платежа. На несколько дней вообще прекратилась всякая торговля. В беднейших районах города люди, лишенные каких бы то ни было платежных средств, пустили в кот кулаки и и принялись грабить бакалейные лавки на некоторое время в воздухе вновь остро запахло революцией